помнил как пил водку отец задержал дыхание одним глотком влил ее в себя и тут же торопливо запил имбирным пивом получилось совсем неплохо нос защекотала резким запахом и в глотке стало горячо а так нормально ого сказал старпом ладно теперь говори что тебе нужно да я хотел бы предложить свои услуги в качестве расчетного модуля выпалил я какой шунт креатив гигабит на потоковый режим тестировался четыре с половиной С торпом почесал подбородок, плеснул себе водки потом покосился на меня. Я кивнул и он налил половину рюмки и мне у тебя есть разрешение да я полез в карман но космонавт покачал головой не сейчас все схвачено, все улажно все разрешения в общем верю зачем оно тебе? я не хочу здесь жить честно ответил я если бы ты сказал что жить без космоса не можешь я бы тебе всыпал ремня непонятно выразился торпом но здесь жить да я бы тоже не хотел ты хоть представляешь себе что такое расчетный модуль это подключение мозга в режиме потоковой обработки данных позволяющее осуществлять навигацию в гиперпространстве отчеканил я. Поскольку быстродействие электронных вычислительных систем падает прямо пропорционально скорости корабля при превышении константы C, единственным методом навигации в гиперканале является использование возможностей человеческого мозга. Думаать при этом ты не сможешь, объяснил С старпом. Ты даже помнить ничего не будешь. воткнули тебе шунт ты отключился потом ужил уже после посадки немного болит голова и кажется будто прошла минута только борода выросла впрочем какая у тебя борода ну и что что в этом хорошего но я же говорю что я не хочу здесь жить упрямо повторил я раз уж этот довод старпому понравился я готов был повторять несколько раз оплата расчетных модулей прогрессивная и за пять лет реального времени ты можешь скопить сумму достаточную для поступления в космошколу продолжал старпом Тем более по возрасту ты вполне им сгодишься но есть такая беда работа в потоковом режиме нарушает процессы мотивации и целеполагания Ты не захочешь куда-то уходить понимаешь захочу. два процента лиц работавших расчетными модулями уходят после истечения стандартного пятилетнего контракта и около процента прерывают контракт досрочно все остальные работают до смерти я все же рискну рисковый ты парень старпом поднял рюмку и выпил я подумал и последовал его примеру Во второй раз почему-то получилось хуже. Я закашлялся, и Старпом похлопал меня по спине. «Возьмите меня, пожалуйста», — попросил я, отдышавшись. «Я ведь все равно наймусь. Не к вам, так к кому-нибудь другому». Старпом поднялся. В его бутылке еще немного оставалось, но он будто внимания не обратил. «Космонавты они все чертовски богатые. Ну, пошли». Когда мы выходили, я подмигнул бармену. Тот улыбнулся и развел руками, будто не слишком меня одобряет, но признает мое право решать. Очень хороший человек, наверное, потому что в космопорте работает». через красивый вестибюль гостиницы мы прошли к лифтам охраннику старпом молча показал свой галактический паспорт и тот не сказал ни слова рядом с лифтами был еще один маленький бар даже неотделенный стеной там сидела человек пять девушек все очень красивые разная азиаттка негритянка беленькие они очень медленно пили кофе азиатка что то сказала подругам глядя на нас все захохотали цец груз рявнул старпом багровее девушки захохотали еще сильнее я косился на них пока мы под поднимались в стеклянной шахте лифта на верхние этажи. вначале посмотрим что скажет доктор сообщил старпом в вашей медицине я не верю ага согласился я у нас хорошая медицина, но отсталая вслед за старпомом я вошел в одной из дверей это был гостиничный номер совершенно роскошный в нем была видео стена по которой шел какой-то исторический фильм в кресле напротив сны развалился тощий высокий мужчина держащий в руке тонкий бокал с каким-то напитком бокал очень походил на него и я улыбнулся вообще все складывалось здорово антон подта